Глава двадцать девятая. Меньше чем через час мы снова сидели в гараже. Обнаружилось следующее. Первое. Терпение отца истощалось, поскольку я пренебрегал моими домашними обязанностями. Когда я, прокравшись через заднюю дверь, пытался незаметно подняться в комнату Либби, он разбирал малярные кисти внизу и позвал меня. «Где ты шлялся, солнце моё?» Он говорил: "Солнце моё", только когда сердился. "Мне нужна помощь. Надо сделать здесь уборку". Я пообещал, что помогу ему позже и смылся, будучи ограниченным во времени, я не мог долго выбирать одежду для Альфи. Второе. Мама Рокси занимала нижнюю комнату. Ей было сложно подниматься по лестнице. Я решил потом спрошу у Рокси, что не так с её мамой, и как правильно говорить, что не так или нечто вроде В чём причина нарушения её здоровья? Без понятия. У меня сложилось впечатление, что маму Рокси очень легко вывести из себя. Третий. Альфи мальчик. Я хочу сказать, он ещё не взрослый. Это легко определить, когда ты помогаешь голому человеку в ванной. Решив, что он примерно моего возраста, я спросил: "Друг, сколько тебе лет?" Но Альфи не ответил. За время купания он не произнёс ни слова. Я омыл ему голову, а он держал руку над водой. Четвёртое. На второй руке Альфи обнаружились два маленьких шрама, каждый сантиметров по пять, вместе похожих на знак равенства. Я не стал о них спрашивать. Пятое. Я видел у него татуировку. В одиннадцать-то лет. На спине между лопаток. Квадратный крест, размытый и большой, с трудно различимым узором. Похоже, я сделал себе дедушка Элин Клейтер, когда много лет назад служил во флоте. Она такая же потёртая и расплывшаяся. Когда Альфи вылез из ванны, я помог ему вытереться. Потом дал свои трусы. Они оказались великоваты, но всё же это было лучше, чем пантолончики лебби. И вот джинсы подошли хорошо. Правда, на обеих штанинах вдоль бокового шва блестели стразы, но Альфи ничего не сказал. Он надел чёрную футболку А бледно-голубой кардиган, который я принял за свитер, не смог из за руки. Пара полосатых резиновых сапожек Либби завершила образ совершенно нелепый по любым стандартам. Но Штальффе это и не нравилось, но он ничего не сказал. Когда мы вернулись в гараж, Рокси подготовила бинты, марлю, которую подкладывают под них, мазь в тюбике, вату и чистую воду. Как самая настоящая медсестра, она промыла обожжённую руку Альфи. Смазала её мазью, делая паузы, когда мальчик кусал губы от боли. Затем забинтовала руку не слишком туго и закрепила бинт английской булавкой. После Рокси принесла яблоки. Альфи съел 3, одно за другим, с огрызком и семечками до чисто. В конце концов он прошептал: "Спасибо", а потом без видимой причины бурно разрыдался. Всё, что мы с Рокси могли сделать, это сесть рядом. Рокси обняла его, сказала «ш-ш-ш», как сделала бы мама, и погладила по голове. Он плакал и плакал. Так летняя гроза вдруг ослабевает на несколько минут, а потом возвращается с еще большей силой. Потом Рокси тоже заплакала, и в какой-то момент я подумал, что расклеюсь вместе с ними. Однако со временем рыда не иссякли, и Альфи в изнеможении откинулся на спинку дивана. Он сидел с приоткрытым ртом, тихонько качая головой. Потом прекратилось и это. Альфи затих. Глаза его были закрыты, когда я предложил: "Альфи, хочешь пойти ко мне? Познакомишься с папой, мы найдём тебе место для сна". Он открыл глаза, но ни шевельносы. Я опять сказал что-то неправильно. Если ты кому-нибудь расскажешь обо мне, кому-нибудь, то пожалеешь об этом. И он снова закрыл глаза. Можно было бы подумать, что он заснул, если бы слёзы не текли по его щекам.